Глава 36. Тагаев в самом деле удивил. Меньше всего я ожидала, что он умеет чистить картошку. Конечно, он делал это не так, как я или Стефа, особенно в начале, но потом все идет намного живее. — А я тебе не верила? — говорю ему, глядя, как старательно он очищает картофелину. — Почему? — удивляется Тагаев. — Считаешь меня совсем косоруким? Я стою у мойки, Артур сидит рядом на табурете, не выдерживая его взгляда, и отворачиваюсь. Мне намного проще с ним разговаривать, когда я не вижу его глаза. Нет, не в этом дело, признаюсь честно. Просто я всегда думала, что такие, как ты... Какие такие? Ну, миллиардеры. Настя, резко обрывает Артур, «Можно тебя попросить? От неожиданности вздрагиваю и роняю в мойку нож». «Можно». Стараюсь дышать ровнее. Почему меня так волнует его голос? Даже в такой совсем неромантичной обстановке. Ты можешь видеть во мне не миллиардера? Когда ты тащила меня на себе, кем я для тебя был? Ну? Молчу, в дыхание. Давай договоримся, я для тебя просто... Он на миг запинается и продолжает. Просто мужчина. Отец твоих детей. Боже. «Просто мужчина. Он надо мной издевается. Если это просто, то я...» «Ты всегда стараешься со всеми договориться. По мере возможности. Хорошо. Разворачиваюсь к нему изо всех сил, изображая безмятежность. Тогда ты для меня утопленник. Так тебя устроит?» «Лучше нудист». Артур в ответ улыбается, но его глаза остаются серьезными. «Не выйдет. Неловко пытаюсь шутить. Здесь дети». Дети как будто ждали, когда о них вспомнят. Сначала в кухню заглядывает Данил, за ним Давид и Дианка. — Мы уже все приготовили, — говорит Данька. — Вы скоро? — спрашивает Ди. Мы с Тагаевым переглядываемся. Я смущенно краснею, он ухмыляется. — Почти закончили. — Идите в комнату, я сейчас приду. — говорит им Артур с серьезным видом. Дети недоверчиво смотрят на меня, потом на него, но послушно уходят. Мы снова переглядываемся. — Ты о чем подумала? — спрашивает Тагаев, прищурившись. У тебя даже уши горят. Глупости какие, бормочу. Жарко, вот и горят. Надо включить кондиционер. Ну да. Он кивает с усмешкой, и я хватаюсь за пульт. Артур поднимается, вытирает руки о полотенце и с ехидной ухмылочкой выходит из кухни, а я растерянно смотрю на пульт, потому что кондиционер включен и давно работает. Это я в садике. Ди указала пальчиком на крохотную девочку в костюме снежинки. — На Новый год, а этот Давид с Данией. Видишь? — Вижу. Ха, классные зайцы. Артур старался держать себя в руках, улыбаться детям и по мере сил комментировать увиденное. А внутри все горело от бессильной ярости, столько всего пропущено. Первые шаги, первые зубы, первые улыбки, первые игрушки, прогулки, парки, качели, песочницы, дни рождения, новогодние праздники, утренники в саду. Везде его дети втроем, в тройной коляске. Все трое на карусели, все трое измазаны зеленкой от ветрянки. Втроем с Дедом Морозом у новогодней елки. Все вместе задувают свечи на именинном торте. Сначала две, потом три, потом четыре. Когда им исполнился год, они были слишком маленькие. Еще везде с ними была Настя и это ее тетка, Стефания. Какие-то незнакомые люди, воспитатели, аниматоры. Все, кроме него. Он все потерял безвозвратно, потому что все это осталось на фото, в альбоме и на экране ноутбука. А это Стефа снимала, когда нас из роддома привезли. Давид включил видео, и Артур чуть не задохнулся. На диване лежали три крошечных свертка. Этого видео не было в тех файлах, которые ему скачали с облака. В кадр попала Настя, и Артур поразился, какой юной она казалась по сравнению с нынешней Настей. Совсем девчонка. — Настюш, разверни моих бубочек! — голос за кадром принадлежал Стефании. Экранная Настя по очереди развернула каждый сверток, и Артур силой сцепил пальцы, лежащие на коленях. Как это все выдержать и не разнести в бешенстве к чертям весь дом или хотя бы забор? Он смотрел на своих детей, маленьких, беспомощных, похожих на червячков, и собственное бессилие накрывало до черноты в глазах. Он никогда не увидит их такими вживую, не возьмет на руки, не покатает на спине, как катал его когда-то отец а мать шла рядом и придерживала. «Почему — Почему? — хрипло спросил он. — Почему она называет вас апельсинками? — Она — это Настина тетка. Артур не мог отделаться от чувства зависти, хоть и понимал, что должен быть больше благодарен за помощь. — Мы были легкие, — объяснил Данил, — как апельсины. Она еще нас бубочками называет, — добавил Давид. Тагаев даже обрадовался, когда закончилась эта пытка с фотоснимками. Одному смотреть легче, а здесь, под перекрестным прицелом взглядов своих детей, приходилось держаться из последних сил. Так что, когда Настя позвала обедать, он с облегчением выдохнул. — Там больше не осталось пюре? — спрашивает Давид и смотрит на меня взглядом полным надежды. «Осталось — Осталось? — отвечаю сыну. — Хочешь добавки? Давид преднотевает. Я знаю, как любит мой младший мальчик пюре, поэтому всегда готовлю больше. Протягиваю руку за тарелкой и вздрагиваю, поймав точно такой же просящий взгляд. Там только на одну добавку. Тагаев старается казаться равнодушным, но выходит у него с трудом. Давид смотрит на отца с плохо скрываемой гордостью. А я говорил. Затем раздумывает секунду и забирает свою тарелку. «Что такое, Давид, ты передумал?» — переспрашивал ребенка. «Давай, положу еще». — Не надо, — мотает головой сын и указывает глазами на Тагаева. — Пусть ему больше будет. — Да, мамуль поддерживает брата Дианка. — Пускай Артур ест. — Не выдумывайте, здесь всем хватит, — уверяю детей. — Ваш папа голодным не уйдет. Темные глаза вспыхивают, и все время, пока я раскладываю оставшееся пюре по тарелкам, чувствую на себя горящий взгляд. — Знаешь, Настя, о чем я подумал? — вдруг спрашивает Артур. И я мысленно вздрагиваю от непривычных ноток в его голосе, интимно уютных, как будто мы с ним давно вместе, будто мы семейная пара, у которой столько общего. Трясу головой, как будто отвечаю отрицательно, на самом деле хочу прогнать на вождение. «Я подумал, какие у нас с тобой добрые и щедрые дети», — продолжает Артур, и я поднимаю на него потрясенный взгляд. «Не у меня, у нас, с тобой». Точно так же потрясенно смотрят на Тагаева, наши с ним дети. Поспешно отворачиваюсь, наполняя тарелки, чтобы скрыть смятение, и стараюсь больше не встречаться с Артуром взглядом. После обеда складываю посуду в посудомоечную машину, а дети убираются со стола. «Мне нужно поговорить с мамой», — обращается к ним Тагаев, и они выходят из кухни, поглядывая на нас с нескрываемым любопытством. Артур подходит почти впритык и упирается рукой в стену. От его неожиданной близости начинает кружиться голова. Я делаю слабую попытку убрать руку, но безрезультатно. — Помоги мне, Настя, — с напором говорит он. — Пожалуйста. — В чем? — Бормочу рассеянно. — Что ты хочешь, Артур? — Я хочу, чтобы они меня приняли, чтобы не считали предателем чтобы называли отцом, а не Артуром. «Ну что я могу сделать? Я говорила им, это бесполезно. Не надо говорить!» — перебивает Артур, и я умолкаю, уставившись на взволнованного мужчину. «Ты можешь вообще ничего не делать. Просто будь рядом. При тебя они совсем другие, и меня воспринимают по-другому. Переезжайте ко мне, в мой дом, вчетвером. Я хочу видеть, как они растут, я больше не хочу потерять ни дня». У меня просторно, я не буду тебя стеснять. Что? удушающий жар обжигает грудь. Он зовет меня к себе ради детей, чтобы я помогла им привыкнуть к огромному Тагаевскому дому. Да целых три этажа, я помню. Вырывается у меня против Оли. Даже если встретишь кого, не узнаешь. Тагаев внимательно меня разглядывает, а потом очень медленно отвечает. — Это другой дом. Настя, здесь только два этажа. Нет, Артур, решительно мотаю головой. Я не перееду к тебе. Это исключено. Он мрачнеет, в голосе появляются металлические нотки. Я могу узнать, почему. Потому что я нужна тебе только из-за детей, и потом, когда они привыкнут, ты перестанешь меня замечать, а я снова останусь с разбитым сердцем, потому что я снова... Прикладываю ладони к пылающим щекам. Нет, пожалуйста, только не это. Я больше не должна влюбляться в Тагаева. Настя, гаркает Артур, и тут звонит его телефон. Мы одновременно поворачиваем голову, и я успеваю выхватить глазами именно на экране. Ри. Тагаев перехватывает мой взгляд, раздраженно сбрасывает звонок, а мне хочется смеяться. Или плакать. Артур резко отдыхает и снова поворачивается ко мне. Так я могу узнать, почему ты отказываешься? Конечно, отвечаю как можно спокойнее, потому что у меня есть личная жизнь, Артур, и тебя она не касается. А если ты хочешь видеть, как растут твои дети, ты можешь приезжать сюда. Меня прошивает насквозь убийственным взглядом, но я делаю вид, что держусь. А если я захочу остаться на ночь? Оставишь? Тон Тагаева скатывается к привычно саркастическому, я героически молчу. И где же я буду спать? На кухне? В гараже? В гостиной. Да, почему тогда не у тебя в спальне? Он сам осекается, я отвожу глаза. Несколько минут мы оба молчим, остывая. И когда Артур начинает говорить, его голос звучит относительно ровно. Я куплю квартиру. На твое имя. В центре. Там у меня будет отдельная комната, чтобы я мог остаться на ночь, «А твоя личная жизнь...» Он со свистом втягивает воздух. «Подождет твоя личная жизнь». Он разворачивается и выходит из кухни. Пока я возмущенно хватаю ртом воздух, срочно, срочно звоню Димке и назначаю свидание. Нет, ну какой же наглец этот Тагаев! Наглец и хам! Со двора доносятся голоса. Артур прощается с детьми, садится в машину, и я решаю не высовываться. Уже наговорилось. Хватит. Хватит. Урчит двигатель, машина трогается с места, затем раздается странный звук. Слышу, как хлопает дверца и чертыхается Тагаев. Выбегаю на крыльцо и застываю столбом. Тагаевский внедорожник, помимо ободранного задающего, подозрительно перекошен. Из задней шины со свистом вырывается воздух, а хозяин внедорожника недуменно крутит в руках доску с гвоздями, плотно торчащими острием вверх. Тагаев замечает меня и выпрямляется. «Это что?» Поднимает доску так, будто собирается ею в меня швырнуть. «Это Садху!» — отвечает за меня Ди. «И хорошо, потому что я могу только открывать и закрывать рот, как рыба». Немедленно на выручку приходят сыновья. «Это Стефина Садху», — уточняет Давид. «Она нужна Стефе для занятия йогой», — поясняет непонятливому отцу Данил. «Я безумно рад, что ваша Стефа, практикующий йог...» Тагаев наконец обретает возможность связно выражаться. Но как эта хрень попала под колеса моей машины? Вместо ответа ко мне поворачивается Дианка. — Мамуль, — говорит она, тоном, какой больше подошел бы заговорщиком, собирающимся отравить своего короля, — ну, раз уж так получилось, и Артур никуда не едет, может, пусть он ночует в нашей комнате, а мы пойдем в комнату Стефы? Я продолжаю хранить молчание, потому что... Рыбы всегда молчат, даже если им есть что сказать, и даже если сказать очень хочется.